Ассоциативное мышление. Пять важных идей этой главы. Первое. Ассоциативное мышление развивается с раннего детства. Второе. Визуальное мышление потерянная суперсила. 3. Хорошее воображение конкурентное преимущество в мире, ориентированном на визуальное восприятие. 4. Рисовать умеет каждый. 5. Визуальные заметки лучший способ обработки информации. Воображение важнее, чем знание. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс. Прожда эволюция. Альберт Эйнштейн. Воображение делает человека чувствительным художником, а мужественного героем. Анатоль Франс. Что такое ассоциативное мышление? Ассоциация происходит от латинского associatio соединение, взаимосвязь. О взаимосвязи представлений в воображении говорили ещё древнегреческие философы, а позднее В 17-19 веках возникло целое направление психологической мысли под названием ассоцианизм или ассоциативная психология, объясняющая динамику психических процессов принципом ассоциации. Современная психология, например, бихевиоризм, также во многом опирается на ассоциации как на связь в сознании человека между предметами, явлениями, событиями и так далее. Учёные по-прежнему пытаются нащупать механизм этой сложной аналитики синтетической деятельности коры головного мозга. Да, можно фиксировать активность определённых участков коры, участвующих в процессах запоминания и мышления. Они даже называются ассоциативными зонами и обеспечивают связи между различными центрами, объединяя получаемую информацию с уже имеющейся. Но, к сожалению, мысли пока невозможно зафиксировать на фотографии. А процесс мышления нельзя посмотреть на мониторе, как кинофильм. Впрочем, понятно, что мысль формируется, в том числе и путём ассоциаций. А богатство ассоциаций, как нервных связей, означает глубину мышления. Современное определение понятия ассоциация это связь между психическими явлениями, при которой актуализация одного из них влечёт за собой появление другого. Различают ассоциации разных видов. По сходству когда у объектов есть общие свойства. На этом построено многие детские загадки. Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Ну, конечно, вы гадали это месяц. Ассоциации по контрасту, которые срабатывают, когда свойства объектов противоположны. Например, вы слышите день, и ваш мозг автоматически откликается: ночь. Ещё э, ассоциации по близости. Объекты так или иначе связаны в пространстве или времени. При чашке часто есть блюдце. Оливы цветут в июне. И последний вид ассоциаций по причинно-следственной связи. Например, огонь ожог, молния гром. Два последних типа часто объединяют в один ассоциации по смежности. Чем лучше у вас развито ассоциативное мышление, тем быстрее вы мыслите. Это и есть та самая находчивость. В процессе мышления вы не строите длинные логические цепочки, а оперируете ассоциациями, способными вместить в себя массу образов и смыслов. Умение находить необычные взаимосвязи между объектами или понятиями помогает мыслить оригинально, нестандартно. В творческом процессе, в научно-исследовательской работе ассоциативное мышление даёт возможность соединять несоединённое, дробить объекты на составляющие, выявлять закономерности и скрытые свойства предметов и явлений. Сделайте это прямо сейчас. Давайте проверим, насколько легко у вас возникают ассоциации. Засеките минуту на таймере и напишите 20 ассоциаций к слову мыло. Это могут быть совершенно разные слова, но обязательно так или иначе связанные со словом мыло. А теперь засеките 3 минуты и составьте ассоциативный ряд, цепочку слов. Например, начинаем со слова лошадь. С лошадью ассоциируется телега. Теперь подбираем ассоциацию к слову телега. Сено. А теперь к слову сено составьте такую цепочку из 3 слов. Не раздумывайте долго над следующим словом. Это упражнение требует спонтанности. Откуда берутся ассоциации? Способность к ассоциативному мышлению начинает развиваться ещё в детстве, когда мы начинаем взаимодействовать с окружающим миром. Великий русский учёный Сеченов Много размышлял о физиологической природе ассоциаций. Например, о взаимосвязи сигналов от органов восприятия ребёнка с формированием образов и ассоциаций в его мозгу. В младенчестве, когда у ребёнка уже развит хватательный рефлекс, он изучает предметы, ощупывая их, и при этом у него в голове создаётся трёхмерная структура этих предметов. Работают наши датчики: осязательная, зрительная и слуховая память. Повторяясь часто и оставляя каждый раз след в форме ассоциации, сочетанное ощущение должно выясниться как нечто целое, пишет Сеченов в книге «Рефлексы головного мозга». Как правило, цельные ассоциативные образы возникают у нас сами собой. В быту мы просто не отслеживаем, как это происходит. Маленькая часть цельного впечатления, например, вкус лимона, влечёт за собой воспроизведение в мозгу цельного образа лимона. А если у вас аллергия на цитрусовые, могут вылезти и её симптомы. Или, к примеру, запах парфюма способен вызвать в памяти целый вечер, а выглядывающий зелёный чешуйчатый хвост напомнит о крокодиле во всей его красе. Зрительное восприятие сильнее, потому что на него легче и чаще воздействуют триггеры, вызывающие эти ассоциации. Например, когда мы встречаем человека, и наш мозг думает, кто это такой, то визуальное восприятие важнее слухового или сенсорного. Мы не различаем людей по запаху и не ощупываем их, а в самом общем случае узнаём человека по внешнему виду раньше, чем услышим его голос, если, конечно, этот человек не изменился до неузнаваемости, и если мы знаем его не только по голосу. Мы понимаем, что глаза быстрее и вернее помогают мозгу выстроить ассоциативный ряд и начинаем полагаться в первую очередь на зрительное восприятие. Визуальное мышление. Человечество издревно использовало символы для представления больших объёмов сведений и сложных понятий в сжатом виде. Основную роль в этом всегда играло визуально-ассоциативное восприятие. Людям, пользующимся одним и тем же в кавычках кодом, легче выразить самые разнообразные смыслы одним изображением, например, розы. Отпадает необходимость уточнять, что имел в виду собеседник. Значительная экономия времени и слов. Первые наскальные рисунки поражают композицией, гармонией линий. В них даже просматривается сюжет. В основе любого древнего символического письма устная и визуальная традиция передачи знаний. В древнем Египте великолепные дворцы были украшены не только росписями, но и иероглифами, а на статуи и рельефы часто наносили тексты от гимнов до любовной лирики. Персата и элегантность символического письма показывает. В древности люди ценили силу слова, поэтому старались выражать его как можно более ясно и ёмко визуальными образами. Истинный мастер слова умел разворачивать при помощи образов сложнейшие философские построения или незамысловатые притчи, в зависимости от уровня понимания собеседника. Про устные традиции древних греков известно много. а вот памятников древней греческой письменности напротив раз-два и обчёлся. Важное свидетельство — блочная конструкция текста Бгомера. Вероятнее всего, аэды, барды, песнопевцы представляли себе структуру построения текста и пользовались готовыми фольклорными формулами, строфами и фразами, составленными в блоке, каждый раз компонуя песни заново и добавляя элемент импровизации. Возможно, греки были в основном аудиалами, А возможно, исторические письменные источники просто плохо сохранились. Главное, что из всего этого получилась современная поэзия, словесная живопись, где через слово передаются чувства и состояния. Бесспорно, культурный код древних греков включает в себя и визуальный язык. Взять хотя бы вазопись, декоративную роспись керамики. Любое изображение на сосудах имело смысл, доступный древнему греку без долгих объяснений. Во время симпосиев Званных ритуализированных пиров в Древней Греции, проводившихся в разговорах и развлечениях. Участники наслаждались не только интеллектуальной беседой, которая сама по себе имела большую эстетическую ценность, но и тонкой игрой акцентов через символическую роспись на посуде. Так хозяин мог задать тему беседы с помощью чаши с вином, пущенной по кругу. Тот, кто допивал вино, видел на дне чаши изображение и понимал, с чего начать вечер, с какой истории или философской мысли. Конечно, это наши современные интерпретации, и в них мы исходим из своих представлений о том, что могло бы быть в древности. Но ясно одно: кодирование больших блоков информации в образы и символы было распространено всегда. Несколько лет назад я была в великолепной базилике Святого Франциска в итальянском городе Ассизи. В этом храме все стены сплошь покрыты цветными яркими фресками великого Джотто, XIII век, по мотивам жития Святого Франциска Ассизского. Эти фрески визуальный ряд, знание, доступное каждому. Уровнем ниже, в низко сводчатых залах закрытых маненин, вы найдёте только символические предметы. Знание более высокого порядка, теологическое, философское. Не просто сюжеты, а доктрины и концепции, сведённые к символам. Невозможно не думать о тайном знании, к которому потеряны ключи, знании, понятном из контекста, в котором жили люди былых времён. Вся криптография родом отсюда, из передачи информации в сжатом виде между людьми одной культуры. Про работа в 20 лет в маркетинге могу с уверенностью сказать. Брендинг, который выражается в знаке и визуальных смыслах, цвет, форма, композиция, тоже использует метод кодирования широких смыслов, как рассказать о миссии и видении компании или о продукте при помощи дизайна. Кто знает, может, в далёком будущем наши потомки будут считать брендинг тайным знанием языком коммерции. Всё это говорит о важности умения переводить слова в символы и считывать эти символы. Школа и образование. Санни Браун в своей книге про визуальное конспектирование, дадлинг для творческих людей, говорит об обидном упущении У нас не учат визуальному языку, и у людей закономерно возникает ложное представление, будто бы этот язык требует особых способностей к рисованию. Непонимание визуального языка усложняет коммуникацию, решение проблем и запоминание информации. Мы не задействуем все сферы нашего интеллекта. Однако способность к рисованию присуща нам с детства, и даже, если судить по наскальным рисункам, с детства человечества. И уровень детских каракулей вполне достаточен и для более эффективной работы мышления, и для обмена информацией. И действительно, когда современные дети переходят в среднюю школу, из расписания исчезает такой предмет, как рисование. Дальнейшее обучение полностью сосредоточено на словах и цифрах, а вместе с рисованием исчезает из обучения и творческий подход к познанию. Дети становятся пассивными слушателями, что затрудняет восприятие информации и перевод её в знания. Да, в последнее время всё больше внимания уделяется творческому обучению в младших классах, но и только. Так возникает ощущение, что творческий подход, рисование, лепка, конструирование, аппликации это подход детский. Подростки на пути к взрослению всячески избегают любой связи с детским. Уроки становятся по-взрослому скучными и серьёзными. Это безусловно мешает и приобретению необходимых навыков творческого мышления, и восприятию, и обработке учебной информации. То же происходит в институте. Монотонные лекции, лавины сухих фактов и пассивное восприятие. Современные высшие учебные заведения напоминают мне информационный водопад. Воды много, но напиться невозможно. Редко встретишь курс, в котором есть игра, прототипирование, платоновская беседа, исследования в полях, инкубаторы идей. Любопытно, что в бизнесе как раз охотно используют методики креативного мышления, и наш студент, выросший под шум информационного водопада, но так и не испивший знаний из этого источника, приходит на работу в бизнес творческим импотентом. Учитывая, что сегодня получить информацию по профессии в том же объёме и даже в лучшем качестве можно и не посещая вуз, Роль высшего образования в обществе становится спорной, если, конечно, в учебном заведении не применяют творческий подход к обучению вместо привычного транслирования информации. Из-за этой вынужденной творческой аскезы становится всё больше людей, которые не могут себе мысленно представить какую-либо картинку. Они не знают, что это такое фантазировать, видеть в уме визуальные образы в цвете и точных линиях. Всё, на что они способны это на пару секунд удержать в воображении размытое пятно, мутный мыслеобраз. А ведь визуально-ассоциативное мышление самый эффективный инструмент запоминания информации. Да и для её последующего анализа этот инструмент не бесполезен. Любопытный факт. Науке известно, что существуют люди, ну, около 2%, которые не могут видеть образы по физиологическим причинам. Как-то один из создателей браузера Firefox, Блейк Росс, написал у себя на странице в Facebook о человеке, который после операции потерял способность воображать в уме образы. Программист заметил, что это значит потерял. По-моему, удивительно, что у него вообще была такая способность. Учёные дали название такому феномену слепоты ума афантозия. Проверьте себя. Пусть перед вашим мысленным взором предстанет помидор, красный и пахучий. Вот он плавает в невесомости перед вашими глазами. Покрутите его мысленно, проверьте, нет ли вмятин, трещин на его гладкой кожице. Идеально ли он кругл, равномерно ли окрашен? Кто-то видит такой помидор ясно, как картинку на мониторе или фильм на экране телевизора. У кого-то изображение более расплывчатое, смутное. Но если у вас совсем не получается увидеть помидор, значит, у вас афантазия. Блейк Росс признавался, что может размышлять над концепцией пляжа. Пляж — это водоем, песок, ну, другие элементы. Но он не видит пляж как картинку. Термин «афантазия» возник не так давно. Но он не видит пляж как картинку. Но само состояние впервые было описано еще в конце XIX века британским ученым Фрэнсисом Гальтоном, основателем психометрии. Он задался вопросом, все ли видят мысленные образы, и предпринял первую попытку исследования. Испытуемым предлагалось описать качество своих внутренних образов. Но понятно, что полученные данные основаны на субъективной оценке испытуемыми собственных способностей. Сегодня учёные исследуют здоровых людей с афантазией, пытаясь понять, в чём причина их неспособности к визуализации образов. Что это: недостаточная осознанность, ленивый ум или врождённые нейрофизиологические особенности? Пока считается, что при афантазии, когда люди пытаются выполнить задачи, связанные с визуальными образами, просто задействуются другие нейронные связи. Но, как уже говорилось, афантазия явление редкое. Как правило, беда людей в невостребованности. и, следовательно, слабой осознанности визуального мышления. Люди обычно не задаются вопросом, хорошо ли они представляют предметы в своём воображении, потому что не видят практического применения этой способности. Но есть и хорошая новость. Воображение и визуальное мышление можно натренировать. Поэтому, как мне кажется, очень важно не упускать из виду визуальную грамотность и понимать, какие она даёт преимущества в мышлении, в творчестве, в обучении. Затем нам воображение и визуальное мышление. Когда мы перестаём рисовать, у нас исчезает необходимость фокусироваться на предмете, как он выглядит, как его можно изобразить, а значит и необходимость запоминать чёткий образ. Известно, что наш глаз считывает визуальную информацию со случайных точек предмета, но достраивает его цельный образ из внутренних блоков информации, которыми уже располагает мозг. Если блоков недостаточно, образ искажается, а зачастую и сильно упрощается. Мозг подставляет в пиксельную мозаику то, что у него есть и что ему кажется подходящим. И это может даже вести к ухудшению ориентации в пространстве. Пространственное восприятие включает в себя помимо определения формы предметов и их расположения относительно друг друга, ещё и способность держать предметы в памяти и моделировать их изменения. а также анализировать положение своего собственного тела в пространстве. Отказ от визуального мышления снижает способность представлять образы. И тогда, скажем, при чтении художественной литературы мы не можем не погрузиться в мир, созданный писателем, не получить удовольствия от непосредственного участия в истории. Взаимосвязь слова и образа распадается. Мы следим за идеей, стараемся постичь смысл истории через слова, тем безусловно себя обедняем. Но и современные писатели страдают этим недугом нехваткой воображения. Они обращают внимание на красоту сочетания слов, а не на связь слова и образ. Отсюда эксперименты с формой, бетиеватость стиля, смакование заумных словопостроений. На мастер-классах по литературному мастерству постоянно говорят: не описывать, показывать. Но, похоже, сниженная способность к визуальному мышлению, а порой и ментальная слепота авторов не дают им шанса даже понять, что значит показывайте. Неспособность видеть образы, моделировать связи между ними, держать в воображении весь этот придуманный мир с точностью до мелких деталей, погружаться в него всё это результат отсутствия визуальной грамотности. Умение создавать фантазийные миры и жить в них принесло успех Толкину, Роулинг, Мартину. способность перевести эти миры на киноязык принесла славу и деньги многим другим талантливым фантазёрам, от режиссёров и актёров до дизайнеров и костюмеров. Очевидно, что эта способность воображения становится всё более и более востребованной в современном мире, ориентированном на визуальное восприятие, прототипирование новых идей как товаров, так и услуг, новых технологий, новых коммуникаций. Многие другие области нашей с вами жизни зависят от визуального мышления. Задействуя способность представлять образы при помощи рисунка или просто удерживая их в уме, мы лучше усваиваем новые знания. Известно, что память легче хранит образы, чем словесные конструкции. Учёные выявили ещё одно свойство мозга. Он не видит разницы между физическим действием в реальности и воображаемым. В этом есть как плюсы, так и минусы. Например, недавно было подтверждено, что различные фобии можно лечить с помощью воображения. Человеку предлагают представить себя в пугающих обстоятельствах, ну, так сказать, пережить страх в воображении, но при этом смоделировать позитивный исход этой ситуации. Как это может выглядеть на практике? Например, я боюсь высоты, и мне довольно часто снились сны, будто я падаю с огромной высоты. Я представляю себе: вот я стою на краю обрыва, и удивляюсь, что мне совершенно не страшно, и даже хвастаюсь кому-то, что мне не страшно. Говорят, такое моделирование ситуации и позитивное её проживание благотворно влияют на человека и помогают избавиться от фобий. Спортсмены тоже активно используют воображение для улучшения своих результатов. Это называется идеомоторная тренировка или тренировка визуализация. Спортсмен выполняет микродвижения, мысленно представляя себе прыжок, забег, удар по мячу во всех подробностях, но с оптимизированной траекторией или с определённой силой удара и так далее, и, следовательно, с лучшими результатами. Проигрывая этот воображаемый сценарий, спортсмен задействует те же нейронные связи в мозге, что и во время физической тренировки. Учёные подтвердили, что и реальные действия, и воображаемые мозг контролируют одинаково. У богатого воображения есть и минусы. Иногда отрыв от реальности, эскапизм — это способ убежать в выдуманный мир от жизненных проблем. Негативный мысленный настрой ведёт к негативным воображаемым сценариям. Возникает тревожность, может произойти так называемое самосбывающееся пророчество. Сам придумал, сам испугался, сам воплотил в жизнь. Воображение мощнейший инструмент, и только от нас зависит, как мы им распорядимся. Чем больше мы о нём знаем, тем лучше им управляем. Множественные смыслы слова на слове, возведённом в культ, выросло не одно поколение. Но в наши дни контексты, в которых существуют слова, продолжают множиться. Даже слово роза может получить десятки интерпретаций, смотря в какой культуре выросли и воспитывались. Затёртое и затасканное слово теряет свою ценность и приобретает множественный смысл, уже всё равно, что оно значит. Уровень абстракции высок как никогда, и слово становится немым. Мы сами складываем слова в свой собственный индивидуальный контекст. Становится неважно, что хотел сказать инициатор коммуникации, будь то писатель, художник, партнёр или коллега, важна только наша интерпретация. А этот тупиковый путь. Дальше мы общаемся только сами с собой. На мой взгляд, пассивное восприятие коммуникации как раз и ведёт к множественности смыслов. Если коммуникация хорошо налажена, То собеседники постоянно уточняют друг у друга смысл слова или образа, за которым стоит это слово. Они не цепляются за индивидуальную интерпретацию, им важно прийти к соглашению, что слово значит. Но куда исчезает культура беседы? Мы живём в культуре говорящих голов и в бескультурье словесных перепалок. Мы идём послушать умного человека на конференцию, семинар, лекцию, пассивно воспринимаем информацию и уносим в душе нечто смутное, расплывчатое. А потом удивляемся, что плохо помним, о чём говорил выступающий. Мы идём в кино и пассивно воспринимаем движущиеся картинки, а потом не можем внятно изложить сюжет и основную мысль фильма другу. Я часто слышу: "Так хочется с кем-нибудь поговорить о важном, надоела болтовня ни о чём". Мне кажется, в обществе назревает запрос на беседу в классическом понимании этого слова, не на череду вопросов и ответов, а на полноценную беседу с обменом мнениями. С уважением к доводам сторон, с интеллектуальным напряжением и активным размышлением о предмете беседы. Мы ещё поговорим об этом в дальнейшем, и я постараюсь дать вам кое-какие рекомендации, как стать хорошим собеседником. А пока вернёмся к кодированию информации в образы и символы. Как этот навык поможет нам сфокусироваться на главном, запоминать не только смысл услышанного и увиденного, но и объёмные тексты. Метафоры и богатство разговорного языка. Во все века метафоры и другие изобразительно-выразительные средства языка помогали выразить в яркой и доступной форме сложные понятия, передать сложные чувства. Сегодня все говорят о сторителлинге. Разумеется, интересная и дохочавая история запомнится лучше. Учитывая, что современный человек любит информационный фастфуд, я имею в виду, читает и слушает на бегу, а производители этого фастфуда яростно конкурируют за наше внимание. По-настоящему ёмкая фраза или увлекательная история скорее достигнет цели. Всё чаще можно услышать сожаление, что даже культурные люди не способны сосредоточиться на длинных текстах, сложных сочиненных предложениях, а научный или официально-деловой стиль подвергает среднего читателя в отчаяние. Все голосуют за упрощение. И всё же, одна моя знакомая топ-менеджера жаловалась мне, что её разговорный язык очень беден. Желательно говорить коротко, ёмко, но ярко и красиво. Метафора отличное решение. Нужно глаголом жить в сердцах людей. Это, кстати, тоже метафора. Помню, как-то один генеральный директор, который, кстати, сам элегантно употребляет уместные метафоры в своих вдохновляющих речах, попросил побеседовать с его сыном-старшеклассником. Тот вы ни в какую не желал читать художественную литературу. Под своим главным доводом в том разговоре: "Я готов подписаться и сегодня. Настоящий лидер должен вести за собой, увлекать своим энтузиазмом и решимостью". Есть только один способ, как сделать это эффективно — уметь передать все эти абстрактные вещи через слова. Словесная импровизация и яркая, насыщенная метафорами речь — лучший в мире мотиватор. Но чтобы достичь в этом настоящего мастерства, необходима начитанность. И не просто начитанность. Литература должна быть богата образностью. Старая добрая классика. Сегодня я бы добавила к своему совету «Развивайте образное мышление в целом». Вспомните, что было сказано про затёртые немые слова. Как достучаться до собеседника, чтобы он тебя услышал и понял, чтобы не пропустил твою речь мимо ушей, как шум. Замените эти немые слова, которые прямо указывают на что-либо, словами-образами. Такая неожиданная смена ракурса точно привлечёт внимание, не говоря уже о том, что одним образом можно передать целую гамму чувств, ёмко и коротко. Чем чаще вы используете метафоры и образную речь в целом, тем активнее работают те участки мозга, которые отвечают за готовность воспринимать новый опыт. Даже учёные нередко прибегают к метафорам для размышления над задачами. Они помогают отвлечься от общепринятых консервативных концепций. Эйнштейн изучал роль ассоциативного мышления в научных открытиях и творческих прорывах. Менделееву, первооткрывателю периодического закона, помогло его пристрастие к пасьянсу. Очевидно, я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Конец цитат. Советский философ и логик Кедров рассматривал научное открытие как резкий и внезапный скачок, высочайшее напряжение мысли. А без образов, без ассоциаций, без символов не будет и открытия. Символы условное обозначение, способно перевести конкретное нечто в абстракцию, отвязав это нечто от общепринятого толкования, обрезав прежние связи. Когда это сделано, Символы устанавливают новые связи, которые рождают новые понятия. У гениев-творцов, людей с натренированной творческой мышцей, мышление насыщено символами и образами, появляющимися спонтанно, их комбинациями, интерпретациями. Развитое образное мышление мощный генератор новых идей именно потому, что нет предела для ассоциативных комбинаций, а их оригинальность способна выйти за любые рамки. Навык и развитие. С чего начать развитие ассоциативно-визуального мышления? Очень полезно приучить себя делать конспекты в виде визуальных заметок. Сегодня можно легко найти интересные и полезные книги, посвящённые отработке этого навыка. Я и сама сопровождала все главные мысли книги визуальными заметками. Все мы с детства любим рассматривать картинки. Так давайте выражать эту любовь открыто. Рисуйте свои картинки. Неважно, насколько они корявы. Важно, как вы работаете с информацией. Когда вы пытаетесь закодировать информацию в виде картинки, то задействуете ассоциативную память. Вот смысл, с чем его можно ассоциировать. Один важный шаг вы уже сделали выявили смысл, который вы хотите зарисовать. Не рисуйте каждое слово или предложение, выделяйте главное, что хотелось бы зафиксировать. Главное не конкретные слова и не предложения, а смысл. Мозг, выявляя смысл при потреблении информации, включает осознанность Вернее, теперь вы уже не потребляете информацию, вы её обрабатываете, интерпретируете. Вы даёте сигнал мозгу. И это для меня важно. Сосредоточься. Учёные из канадского университета Уоттерлоо доказали, что рисование лучший метод запоминания. Рисующий задействует сразу несколько способов представления информации: от семантического значения слова до моторного, собственно, акт рисования. Сразу хочу предупредить, поначалу это не просто. Ну и завязывать шнурки вы тоже научились не сразу. Повторяйте, тренируйтесь, и через некоторое время вы сами удивитесь результату. А если вы избавитесь от этого вредного убеждения: "Я не художник, значит, нечего и карандаш брать в руки", дело пойдёт быстрее. Да и само занятие вам понравится. Да, я не художник, и возможно, мои каракули кого-то раздражают, но визуальное конспектирование это не только огромная польза, это ещё и радость творчества. Да-да, творчество. Когда вы рисуете даже каракули, образуются новые нейронные связи, получается нейропластичность. Кстати, не меньше удовольствия приносит и рассматривание своих рисунков. Это ведь ещё и весёлое повторение. Вы усваиваете знания легко и весело и надолго. А на сладкое вот вам рассказ об одном исследовании, проведённом в 2014 году. 28 добровольцев пенсионного возраста разделили на две группы. Участники первой группы собирались в аудиторию и рисовали, а вторая группа ходила с гидом в музей, изучая искусство обычным способом, при помощи когнитивного восприятия. Активность мозга участников отслеживали при помощи МРТ. По окончании 10-недельного эксперимента было отмечено, что у участников, занимавшихся рисованием, то есть самостоятельным творчеством, Ассоциативные связи в коре больших полушарий начали работать лучше, чем у испытуемых из музейной группы, что говорит об улучшении когнитивных способностей в целом. Кроме того, в первой группе творцов и уровень стрессоустойчивости оказался намного выше. Тренировать ассоциативное мышление можно при помощи игр или приложений. Например, Rory's Story Cubes, Dice and Death. Есть отличное русскоязычное приложение Vicium для тренировки мозга, включая ассоциативное мышление. англызычная леммосити и другие. Теперь на подготовленную почву вашего ассоциативного мышления можно сеять семена, осваивать креативные методы запоминания. Но прежде всё же давайте поговорим об основе хорошей памяти, о внимании.